Райром Там оказалось все. Достаточно было только хорошо рассмотреть проекции, висящие под черепаховым куполом потолка. Расположение одевалей, расстояние между ними, ориентиры и порядок совершения действий для открытия прохода были наглядно представлены практически пошагово. Готовая полностью функциональная инструкция. Она будто ожидала, пока кто-нибудь воспользуется ею буквально умоляла об этом. Однако у этой инструкции нашелся еще один существенный изъян. К сожалению, она никак не объясняла, почему фрухи не знали о ее существовании и почему Муканам предпочел предложить путь к райрому без их помощи. Это не давало Друсу покоя. Он рассматривал различные возможности, но все они сводились к одним и тем же элементам инструкции, квадрату, толстые волнистой черточки и маленькому человеку. Трудно было не заметить, что эти обозначения символизируют не только Муканам, но и Никлумба и Дебе. Также трудно было поверить, что Муканам сумел найти в этом городе других фрухов, способных их заменить. Такая сложная и точная симуляция наверняка создавалась на основе конкретных узлов существования поэтому замена их на альтернативные сущности изменила бы все параметры и, вероятно, закрыла бы возможность перехода. Друз понятия не имел, откуда все знают, но был уверен, что это правда. Это также означало, что фрухи лгут. Возможно, они помогли Муканаму проникнуть в Одеваль и заточить его внутри иного мира. Или они действительно не знали, над чем он работает, потому что он им не доверял и скрывал от них правду. Неужели он сбежал, испугавшись, что его тайна раскроется, и затаился где-то в городе, а фрухи используют все доступные средства, чтобы найти его? Если это действительно так, то Друсс созерцал инструкцию, которая еще никогда не использовалась. Металлический куб на четырех прямых цилиндрических ножках и рифленый шланг, похожий на змею, отодвинулись от него и незаметно отступили в коридор, чтобы он мог спокойно анализировать достижения. Муканама. Друс стоял молча, запрокинув голову, и почти ощущал медленные движения огромной улитки, которая несла их на своей спине. В закоулках лабиринта ее раковины времени. Словно густая патока медленно стекала каплями мгновений. Друса мучил соблазн начать их считать, но он знал, что не может позволить себе трусливо отвернуться от ситуации, в которой оказался. Ведь он мог разделить участь Муканама, если прухи уже успели избавиться от него. Или Друса просто использует, надеясь отыскать скрывающегося Муканама. Как бы там ни было, Друсу это очень не нравилось, но он не собирался убегать. Наоборот, он решил сразиться с прухами их собственным оружием. Друсу украдкой взглянул в сторону Никлумбы и Дебе, стоявших в коридоре. Почувствовал едва заметное напряжение между ними. И задался вопросом: догадываются ли они, что их игра раскрыта? Друс ощутил в себе силу и решимость, а также веру в то, что сумеет обойти любые уловки и хитрости Фрухов, что бы ни случилось. Однако ему не помешало бы разобраться, что движет Никлумбом и Дебе, и какова их цель. Одна мысль влекла за собой другую, и догадки Друса относительно Фрухов начали непроизвольно множиться и разрастаться. Мысли быстро обрастали смыслом, становились все более рациональными и убедительными и, наконец, обрели форму вполне очевидной истины. Да, именно так, Друз не мог ошибаться. Никлумб и Деби намерены самостоятельно запустить конструкт и, вопреки рекомендациям схемы, подобрать себе фрухов более слабых, чем они, таких, что будут вынуждены подчиниться их воле. Ключом к реализации этого плана является именно схема, упомянутая Никлумбом. Да-да, без нее они мало что смогут сделать. С ее помощью можно обнаружить и коварно исключить сильных фруков, угрожающих планам Никлумбы и Дебы, а также находить слабых для определенных функций в придуманном ими механизме, который они собираются соорудить внутри графитового яйца, висящего в воздухе на вершине коралловых террас. Муканам пытался им помешать, пробовал навязать волю доминирующего Фруха, но сам оказался слишком слаб для этой роли, поэтому пришел к выводу, что единственный способ успешно противостоять заговору бунтовщиков Никлумбы и Дебе — это найти другого влиятельного Фруха, то есть райрома. Однако те коварные использовали исследования Муканама против него самого и каким-то хитрым образом избавились от соперника. И теперь все повторяется. Фрухи вновь использует разработку Муканама. Только на этот раз против Друса. Он упорно всматривался в участки, где пересекались мерцающие траектории проекций, кружащие над его головой, впитывал заключенные в них знания и, не спеша в своем ритме, все более убеждался в том, что единственное, что он может сделать, — это открыть переход или хотя бы попробовать. Фрухи хитры, но если он будет осторожен, то к нему не сумеют подобраться, ведь у него есть одно преимущество перед ними. Они, очевидно, еще не поняли, что ему известны их намерения. Теперь достаточно найти Муканама или Райрома. Если друс объединит свои силы хотя бы с одним из них, у мятежников не будет никаких шансов. Друс пока не собирался развеивать их заблуждение. Пусть Фрухи считают, будто он делает то, что от него ждут и до конца не догадывается, что он контролирует ситуацию и действует против них. Такое положение вещей Друсу нравилось и настраивало на бодрый лад. Он размышлял над тем, как не вызвать подозрений, одновременно прокручивал в голове порядок действий, представленный в проекции, но вдруг почувствовал сопротивление со стороны инструкции, как будто она сознательно противилась прочтению и использованию. Друз пошатнулся, и перед его глазами поплыл туман. Замелькали темные пятна, и под ними внезапно проявилось знакомое слово хпа. Затем накатила тошнотворная слабость, но Друз сжал кулаки и сумел удержаться на ногах. Да, почему бы ни клумба не солгать и здесь? С самого начала, с того момента, как Друз проснулся в этом городе, он интуитивно понимал, что может доверять только себе и своему чувству пусть и смутному, лишенному уверенности, однако это чувство быстро окрепло и заявило о себе. Теперь оно без проблем отличало важное от неважного, усть обладавшего иллюзорной привлекательностью и неумолимо толкало Друса в сторону кряк-хпы, явно подтверждая прежние проблески интуиции. Кряк-хпа не имела ничего общего ни с конструктами, стоявшими на причале у коралловых террас Нисниклумбом и Дебе. Это было не до конца ясно, но зато отчетливо ощущалось. Тень ее присутствия склоняла к чему-то другому. Отчасти из доли сомнений Крекпа была связана с Муканамом, но очень сильно тяготела край рому, почти стремясь к слиянию или отождествлению. Это заставило Друса отбросить последние сомнения, он был готов. Инструкция тоже перестала сопротивляться, словно смирилась с неизбежным, или, выполнив свою задачу, обратила внимание Друса в нужную сторону и смогла заняться чем-то другим. Друс снял со стойки медно-кинематическую графику, на которой плавные волны тоненьких черточек отображали распределение ключевых одевалей, свернул ее в рулон и присоединился к фрухам. «Ты в этом что-нибудь понимаешь?» — с надеждой спросил Никлумп. «Почти все», — ответил Друс, имея в виду не только инструкцию. «Пошли». «Куда?» Никлумп отлично притворялся идиотом, надо было отдать ему должное. «Туда, где скрыты ответы на наши вопросы». «Хочешь найти этих одевалей и открыть проход?» На этот раз он блестяще изобразил изумление. Друс почти поверил ему. «Почти». Я обещал вам, что попытаюсь найти Муканама. Именно это я и делаю. Если вы передумали или... Нет, нет, — резко возразил Никлумб. Излишняя эмоциональная реакция и нервозные нетерпение Фруха выдавали его заинтересованность, хотя, вероятно, ему хотелось изобразить испуг. Друг скрыл, что видит его намерение, охотно поддержал игру. Нечего бояться. Мы пойдем по следам Муканама, соблюдая все меры предосторожности и постараемся не допустить его ошибок. Я проанализировал инструкцию и увидел несколько недоработанных и потенциально опасных элементов, но мне кажется, что мы сможем устранить эти недостатки и безопасно пройти по намеченному пути. Никлумб не стал комментировать эти слова, но выглядел очень довольным. Друз позволил себе легкую улыбку. Представление начиналось, и каждый явно чувствовал себя превосходно в своей роли. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до вращающихся площадей, как будто сам город помогал их искать и перестроился, чтобы сократить путь. Друсу показалось, что сейчас их стало больше по сравнению с прошлым разом, но он не думал, что за этим кроется какой-то глубинный смысл. Даже если это и было так, вряд ли оно имело серьезное отношение к тому, что он собирался сделать. Друз взглянул на покачивающиеся над головой аэробашни. Их расположение являлось первой подсказкой. Нужно было отыскать четыре башни одного размера, висящие очень близко друг к другу, и одну большую позади них, точно по оси симметрии всей системы, проходящей вдоль линии соприкосновения центральных аэробашен. Однако Друс не находил здесь ничего подобного. Правда, вокруг него поднимался шелестящий лес гигантских колонн из оловянной фольги, державшихся на удлиненных подпорках, но их расположение казалось совершенно случайным. Вряд ли среди них можно было обнаружить хотя бы две аэробашни, уставленные так близко друг к другу, как в инструкции, а тем более четыре. Кроме того, ажурные купола — нависшие над площадями, значительно затрудняли наблюдение. И все же причин для беспокойства не было. Уверенность вытеснила сомнения. Друз понимал, что открыть проход будет непросто, но инструкция, запечатленная в его сознании, убеждала в реальности плана, нужно было только набраться терпения. Сжимая в руке свернутую медно-кинематическую графику, пульсирующую как металлический цилиндр, по которому туда и обратно пробегает медленная электроволна, Друс неторопливо прохаживался по вращающимся площадям. не Лумб и Дэби держались рядом. Они ничего не говорили, но внимательно следили за его действиями. Внезапно Друса охватила ярость. Он понял, что его действия бессмысленны. Он находился слишком близко к аэробашням, а потому видел только те из них, что висели над границей вращающихся площадей. Они заслонили собой почти весь обзор и не позволяли увидеть, что находилось дальше. Нужно было отойти и изменить перспективу. Друс направился к стене, за которой открывалась великолепная панорама океана туманных древ, и обернулся, только дотронувшись до ее поверхности. Его лицо просияло улыбкой. Площади, прилегающие к стене, были без навесов, и с них открывался прекрасный вид на покачивающиеся эра башни. Одна из них особенно выделялась на фоне остальных. Огромная, явно превосходящая все по размерам и окруженная тесным кольцом узких колонн из шелестящей фольги. Ее вершина почти достигала медузообразной платформы, чьи растопыренные во все стороны подвижные щупальцы сияли и переливались невероятной гаммой оттенков. По форме и размеру она могла быть тем самым крупным объектом на схеме в инструкции. Теперь нужно было найти правильную точку наблюдения. Лавируя между движущимися одевалями, Друз прошел восемь площадей, пока, наконец, не добрался до той, которую искал, и пока большая аэробашня не оказалась в правильном положении за четырьмя меньшими. Здесь он встретил всего двух одевалей, не очень крупных. Один напоминал темно-коричневый клубок, смотанный из тонкого мохнатого шнура. Он доходил Друсу до пояса, а другой оказался еще меньше и напоминал черный пористый комок резины. Друс развернул медно-кинематическую графику, чтобы убедиться, что хорошо все запомнил. Все так, ошибок не было. Черный одеваль был первой точкой отсчета. Он был обозначен на схеме квадратом. — Ты начинаешь, Никлумп, сказал Друс. Что мне делать? — Держись поближе к этому черному одевалю. Ты должен идти рядом с ним, вровень с ним, ни быстрее, ни медленнее. — И это все? — Никлумп не выглядел ни разочарованным, ни взволнованным, скорее усталым, как будто делал это уже много раз. То ли он играл свою роль, то ли здесь было нечто другое, чего Друс не мог понять. — Разве это не то, чего ты ожидал? спросил он недоуменно сам не знаю я думал здесь будет какая-то машина, которую нужно запустить или что-то в этом роде друс фыркнул это смешно машина требует машину наступила неловкая пауза только спустя некоторое время ее прервал неклум продолжай тихо буркнул он. неприятный холодок пробежал по телу друса. он почувствовал, что упустил нечто важное но понятия не имел, что это было. «Ну, хорошо», — сдавленно произнес он, «не уходи отсюда, пока я не позову тебя». «Да, да, конечно». Друз посмотрел на большую аэробашню и четыре поменьше рядом с ней. Вместе они образовали систему абсолютно безупречной симметрии, казалось, даже их колебания — это непрекращающийся поиск окончательной идеальной формы. Он заставил себя оторвать взгляд, и с легким замешательством в голове вновь заглянул в графику. Теперь налево к площади, с одним красным одевалем. Давай, Дэби. Ты уверен? спросил рифленый шланг. Посмотрим, проворчал Друс и раздраженно двинулся вперед. Друс не понимал, что с ним происходит. Внезапно он начал терять контроль над эмоциями. У него возникло искушение рассказать фрухам, что он о них думает. Он подбежал, перескочил на следующую площадь и оглянулся. Дэби полз за ним следом, но держался на расстоянии. И хорошо, Друз задумался. Ему нужно молчать и скрывать свои истинные намерения, ведь только так он сможет их победить. Друз понимал, что это единственный выход, но рассудок не мог справиться с яростным натиском эмоций. В итоге он сумел как-то собраться, и сосредоточиться на поиске второй точки отсчета, хотя это и стоило ему немалых усилий, его не покидало неприятное ощущение, что при этом придется отказаться от части себя, от подлинных глубоких предчувствий, желающих передать ему что-то очень важное, но ими пришлось пожертвовать, чтобы восстановить концентрированный поток внимания и непрерывность последовательных шагов к намеченной цели. Он вошел в колею текущих задач и почти сразу заметил крупного красного одеваля, собранного из множества мелких медных пластин, мягко наслаивавшихся друг на друга. Он двигался с частым металлическим перестуком. На схеме этот одеваль был обозначен толстой волнистой чертой. Друз поравнялся с ним и немного подождал. — Оставайся здесь, — объявил он, когда Дебе его догнал. — И делай то же, что и не клумб. — Сработает? — Должно каким-то образом. — Каким? — Заметным, не сомневайся. Друсу не хотелось отвечать на последующие вопросы Дебби, и он попытался придумать какую-нибудь резкую, возможно, даже агрессивную реплику, которая заставит его замолчать, но рифленый шланг избавил его от этих усилий и сам умолк. Друс облегченно вздохнул и оставил Дебби на площади. Направляясь к большой аэробашне, он не стал проверять, Послушно ли Дебе выполняет его команду? Это было излишним. Друс был уверен, что, несмотря ни на что, Фрух будет делать то, что следует. Инструкция привела его к вращающейся площади, расположенной ближе всего к большой аэробашне. Отсюда можно было попасть в район подвижных минаретов двумя путями, через ажурный крытый мостик либо прыжками по вершинам широких пилонов. Минаретов было пять, но Друса интересовал только третий. На его гладкой темно-серой поверхности был выгравирован знак маленького человечка. Это здесь. Он обернулся и кинул взгляд на красного одеваля и сопровождавшего его дебе. Это было легко, но ему также нужно было увидеть не клумба с его черным одевалем, а их заслоняли площади, полные движущихся объектов, а те, в свою очередь, то и дело пропадали из виду, скрытые столбами и опорами, державшими установленный сверху купол. Это уже само по себе оказалось довольно сложным, но когда Друсу наконец удалось это сделать, он осознал, что следующее указанное в инструкции подсказка может и вовсе показаться абсурдной, вернее, самой абсурдной из всех подсказок. Однако в ее невозможной странности таилось нечто приемлемое, вероятное и парадоксально осуществимое. Друс беспомощно дрейфовал между этими крайностями и нигде не мог закрепить свое понимание. Тем не менее, движимый привычной безрассудной силой импульса он примерился к тому, что ему предстояло сделать. Черный одеваль находился с левой стороны на большом удалении, а красный двигался намного ближе сразу за тремя вращающимися площадями. А Друсу, нисходя с того места, где он стоял, нужно было взглянуть на них так, чтобы меньший одеваль наложился на больший. Это было абсолютно невозможно. Инструкция, запечатленная в сознании Друса, и медно-кинематическая графика не объясняли, как это сделать. Никаких намеков, предложений, даже загадочных пиктограмм, оставлявших надежду расшифровать подсказки. Ни намека, как будто это так просто, что дополнительные объяснения не требуются. Друс вздохнул, но это не помогло. Совместить одевали. Как открыть проход? Друс пристально посмотрел на красного одеваля, потом перевел взгляд на черного и подумал, что стал жертвой какой-то изощренной шутки фрухов, которую никогда не поймет. Он с удовольствием оставил бы их здесь и вернулся в комнату, где очнулся. Да, именно сейчас, в этот момент, ведь достаточно пройти между подвижными миноретами и найти ту самую дорогу, по которой. Внезапно вспышкой озарения над мыслями, сосредоточенными на круговороте эмоций, свободные элементы понимания слились в единое целое. Изумленный друс медленно развернул медно-кинематическую графику. Да, на ней были отмечены только два одевали, и точка, из которой их следовало ментально соединить, но ведь симуляция Муканамы четко показывала три одеваля, нанизанных на ломаную ось, и этот последний был самым важным. Почему его здесь нет? Потому что картина, представленная внутри раковины огромной улитки, была полной и содержала в себе всю необходимую информацию, но из-за действий Друса она распалась на два частично взаимодополняющих элемента, сохраненную в памяти инструкцию и медно-кинематическую графику. Возможно, оттуда нельзя было ничего вынимать. Однако у Друса не было ощущения, что он совершил ошибку. И он не упрекал себя за это. Он был убежден, что любой контакт с симуляцией так или иначе является вмешательством в ее структуру. Ее невозможно использовать без каких-либо изменений или разрушений. Конечно, трудно смириться с тем фактом, что пропала большая часть указаний, подсказок и объяснений. Но, с другой стороны, все не так уж и плохо, потому что... Значительная часть сведений уцелела в пустых местах, пробелах, дырах и противоречиях, которые приобретут смысл, когда он сопоставит неполное содержание инструкции с неполноценной схемой графики. Самое важное возникает именно в пространстве между ними, в темных щелях недосказанного. Правда, лишь иногда и на очень короткий промежуток времени, но если знать, куда смотреть, то даже мгновение — может оказаться достаточно, чтобы расшифровать смысл происходящего. Друс начинал все понимать. Он огляделся. В поле его зрения находились четыре вращающиеся площади, на первый взгляд пустые. Друс посмотрел на ближайшую и стал терпеливо ждать, пока то, что там есть, найдет путь в его сознание. Наконец, что-то само нарисовалось прямо над темной поверхностью площади. Оно напоминало легкую волну серебристого света или изгиб сияющей скрученной тесьмы. Однако не вписывалось в глубокие темные щели подсказок, и друс сосредоточил взгляд на другой площади. Там он увидел сферический вихрь из мелких листьев, замкнутых в петлю собственного ветра, но это тоже не имело никакого отношения к конструкции и графике. На третьей площади присутствовало нечто неуловимое. Мерцающие блики снизу и сверху, тусклые, размытые и едва заметные. Они все время оставались на пределе восприятия, но все же притягивали взгляд Друса, лепились к нему, побуждали скользить по эфемерным фактурам хрупкого света. Друс не видел причин противиться этому. Он охотно поддался влечению, перестал себя контролировать, смирился с ролью наблюдателя за самим собой. Ему это даже понравилось. Он с радостью плыл в глубь этого яркого и в то же время расслабляющего опыта, и вдруг неожиданно его разум синхронизировался со слабыми бликами. Мимолетная форма, скрытая за ними, сложилась в капризную головоломку, собранную из умных, многомерных, почти невидимых элементов, которые совместным решением позволили Друсу увидеть тайну. В это трудно было поверить, но всю площадь занимал один колоссальный, Наполовину присутствовавший одеваль. Нечто вроде полого шара, образованного тонкой и абсолютно прозрачной материей. Слабые мерцающие блики были отблесками света, они появлялись и гасли на кривизне его волнистой поверхности. А теперь, став визуально неотъемлемой частью всего одеваля, сразу же начали заполнять глубокие темные щели подсказками. В зыбкой глади прозрачного сияния лепились отражения бесчисленных одевалей. Где-то среди них наверняка был и черный Никлумба, и красный Дебе. Друс не мог разглядеть их в рое сферических фигур, но именно так и должно было быть, потому что ему предстояло найти нечто другое. Он запрокинул голову и напряг зрение а фрухи ждали его между одевалями и колоннами, поддерживающими купола. Ведь для этого их и расставили. Они так выделялись, что их было трудно не заметить. Блестящий металлический куб покачивался на длинных цилиндрических ножках, а темный змееподобный рифленый шланг полз стремительным механическим ходом. Друз сосредоточился только на них. Их отражения уже находились очень близко друг к другу, но пока еще не перекрывались. Не сводя глаз, он сделал два шага назад, а затем опустился на колени. Отражения сблизились, но не до конца. Друз чуть отстранился влево, и внезапно Никлумб вместе со своим черным одевалем оказался в центре красного одеваля Дебе. Отраженные изображения накладывались друг на друга любопытным образом. Казалось, маленький одеваль движется внутри большого, а Никлумб. Ступает по горизонтально-волнистым изгибом Дебе. Но все равно чего-то не хватало. Друз застыл, и вдруг на блестящем корпусе Николумба увидел он отражение в отражении, крошечную стоящую на коленях фигуру человека из инструкции самого себя. Его мысли ускорились, как стремительное течение, поднимающееся валом реки, которая уносит все, что встретит на своем пути. Друз старался сохранять спокойствие. Он стремился найти в себе что-то цельное, осязаемое, дающее опору, но не мог, потому что превратился в водоворот образов, эмоций, представлений, запахов и звуков, его разрывало изнутри. Клочьями распадался непрочный узел реальности, который еще мгновение назад тяготел к имени Друз, а теперь внезапно терял связь с окружающим миром. Вокруг всплывали все новые и новые странные фигуры, смысл которых полностью ускользал. Друз протянул руку, чтобы прикоснуться к ним, но и ее не узнал. Он испугался того, что росло у него из плеча пошатнулся и исчез в глубоком омуте. Сущность вернулась с осознанием, что влажный полумрак, насыщенный сочным запахом земли и мокрых камней, это не она сама, а то, что ее окружает. Прямо перед собой она увидела темно-коричневую, изборожденную поверхность, покрытую мелкими, угловатыми формами. Были там также два поразительно похожих объекта с одинаковым количеством тонких отростков, которые выглядели как живые. Они зашевелились, и тогда сущность распознала в них руки, прижатые к глинистой земле, собственные руки. Она ощутила под ними острые камешки, и тогда мелькнуло смутное воспоминание о городе, где она собиралась открыть проход в другой мир. Сущность не помнила, почему хотела это сделать, но, похоже, это получилось. Только куда она, собственно, попала? Она ощутила свое тело и поняла, что ей неудобно. Она не могла выпрямиться, потому что стояла на четвереньках в низком туннеле. К счастью, туннель не был длинным, и чтобы выйти из него, достаточно было лишь немного продвинуться вперед. Снаружи монотонно шел мелкий дождь. Мощные грозовые тучи полностью закрывали небо над скалистой долиной, залитой серым паспорным светом. Далеко внизу стальным блеском переливалось большое озеро, а наверху между рваными облаками и быстро перемещающимися слоями густого тумана то и дело проглядывали вертикальные склоны высоких гор. Однако поверхность, на которой оказалась сущность, была лишь слегка наклонена. И как все в этой части долины, плавно спускалась к озеру. Вокруг на волнистой и каменистой земле, почти полностью лишенной растительности, возвышались низкие конические ступы, построенные из точно подогнутых валунов. В поле зрения находились три таких сооружения. Они выглядели почти одинаковыми. Каждая ступа была увенчана большим каменным шаром, а внизу, у самого подножья, Темнели выходы из низких туннелей, вероятно, таких же, как тот, из которого только что вышла сущность. Тишина долины, нарушаемая шумом моросящего дождя, едва уловимым, схожим с шорохом насекомых, таила в себе что-то тревожное. Без промедления сущность двинулась вниз по пологому склону, чтобы как можно скорее заглушить безмолвие знакомым хрустом собственных шагов. На ней была одежда и обувь, но сущность не удивлялась этому. Она считала, что предоставленная ей защита — это выражение благосклонности этого мира, его чуткое благословение. Она остановилась, охваченная внезапным страхом. Перед ней замаячил большой угловатый силуэт, погруженный в облако густого тумана. Сущность колебалась какое-то время, но силуэт вообще не двигался, поэтому она осмелилась подойти ближе. Это было простое кубическое здание, которое, как и ступы, было сложено из тщательно подогнанных камней. Плоская шиферная крыша блестела под дождем, как рыбья чешуя. Нигде не было видно ни окон, ни дверей. Сущность медленно обошла здание и обнаружила с обратной стороны большие деревянные ворота. От них в сторону озера уходила извилистая разбитая тропинка. Сущность чувствовала, ей следует проверить, что скрывается за воротами. Но едва она двинулась в их сторону, как бесформенная груда плоских камней, лежащих возле ворот, приподнялась и с оглушительным свистом превратилась в рычащий каменный клинок, повисший в воздухе. Испуганная сущность замерла, на полушаге и съежилась. «Оставь!» — раздался знакомый голос. «Он может войти!» Клинок мгновенно рассыпался. Плоские камни с грохотом упали на землю. В открытых воротах стоял большой металлический куб на четырех цилиндрических ножках. — Наконец-то! — прожужжал он. — Мы еще никогда так долго не ждали. Давай, Друз! Друз — это слово что-то значит, что-то важное. Сущность была в этом уверена, хотя и не могла определить источник своей уверенности. Но эта металлическая тварь, говорящая странно знакомым голосом, по всей вероятности, знала больше. Сущность приблизилась к воротам. Уп отступил в темноту здания, пропуская ее внутрь. Переступив порог, сущность долго ничего не видела. Ей пришлось привыкать к смолистому полумраку, сгустившемуся вокруг нее, как густой дым. Только спустя некоторое время она начала замечать невнятные детали увядшие цветы, разбросанные на глиняном полу и склеенные воском, оставшимся от недогоревших свечей, горки фосфорицирующего пепла, а также множество маленьких шариков. Их было действительно много — серебряных, медных, стеклянных, золотых, каменных, деревянных, хрустальных, но сущность догадывалась, что дальше, в мрачной глубине здания их еще больше. «Ты чего-то ждешь?» — спросил металлический куп из темноты. Сущность нервно огляделась. «Нет, я просто так», — ответила она, впрочем, не до конца понимая, что хочет этим сказать. «Ну, иди же сюда!» Она осторожно двинулась вперед. Она старалась не наступать на шарики, но это было трудно. Предчувствие ее не обмануло. С каждым шагом их становилось все больше. Сущность оступалась, теряла равновесие, но упрямо двигалась вперед. Ее притягивал слабый, мерцающий свет, теряющийся во мраке. Она не до конца была уверена, существует ли свет на самом деле, или же это просто иллюзия, вспыхнувшая в ее сознании. Однако голос металлического куба доносился с той же стороны, поэтому сущность решила, что там что-то есть. Наконец, пробираясь по колено, пересыпающихся шариках, Она добралась до широкого основания массивного пьедестала. На его вершине, прямо под балочным потолком, возвышался большой хрустальный шар. Прекрасный, восхитительный, абсолютно уникальный. Сущность была уверена, что никогда прежде не видела ничего более великолепного. Молочное полупрозрачное нутро шара освещала золотая искра, переливаясь при этом удивительно медленным гипнотическим движением то вниз, то вверх. Глядя на это непрекращающееся перемещение блуждающего сияния, сущность чувствовала, как к ней возвращаются ее воспоминания и тяжесть осознания самой себя. Раздробленные осколки того, чем она когда-то была, все еще кружили, сбившись в одну дикую, неуправляемую волну, но с каждым мгновением они уплотнялись и теряли силу. Что это? Сущность смотрела на хрустальный шар, испытывая неописуемый восторг. «Что это?» «Насмотрелся?» Чей-то голос вырвал ее из состояния блаженства. Этот голос был ей знаком. Сущность неохотно оторвала взгляд от шара. Металлический куб стоял совсем рядом, слева от пьедестала, в лучах золотого сияния. Но сущность желала только одного, чтобы куб оставил ее в покое и позволил дальше упиваться искрой, заключенный в кристалл. "Нет", воскликнула она. "Оставь меня в покое". Всегда одно и то же. Сущность по-прежнему испытывала трудности с концентрацией внимания, но в потоке внезапных и изощренных мыслей уже начала структурироваться память. Разрозненные звенья, которые соединялись между собой, и медленно достраивали смысл сложившийся для сущности ситуации, того положения, в котором она оказалась. Нет, он собрался воедино. «Это я. Я Друз. Я открыл проход». «Не в первый раз». Он уже вспомнил его. «Это не клумб, а раз он здесь, значит, должен быть и другой Дебе». И тот оказался рядом, конечно, разумеется. Рифленый шланг неподвижно лежал, свернувшись с правой стороны пьедестала, словно неживой. И вот этот чудесный ослепительный предмет, этот шар из цельного шелковисто-гладкого хрусталя, установленный на пьедестале, мог быть только райромом. Воспоминания о недавних событиях, расчеты, факты и рассуждения интенсивно сортировались в сознании Друса и медленно, но неумолимо, складывались в неприятную для него правду. Здесь что-то не сходится, ни Неклумб, ни тем более неподвижный Дебе не были похожи на существ, нашедших то, что давно искали, да и райром не напоминал потерянного Фруха, заточенного в этом месте. Ничего подобного, скорее он был чем-то вроде божественного воплощения, которому поклоняются здешние обитатели, и, следовательно, начинает возрождаться понимание. Голос Райрома звучал, как хрустальные колокольчики, качающиеся под теплым ласковым бризом. Друс мог слушать его часами, хотя и ощущал в нем скрытую угрозу. «Я позволил себя вести, да?» — спросил он, приобретая полную уверенность в том, что большинство его догадок верны, и у него с самого начала не было против прухов никаких шансов. «Много раз», — подтвердил Неклум. С тех пор, как ты появился в городе и по нашему настоянию создал симуляцию, с помощью которой обнаружил местонахождение Райрома, и проложил к нему дорогу, ты воспользовался своей интуицией более двадцати раз. Это же не я, а Муканам. Муканама не существует, это твоя выдумка. Зеркальное отражение Муканама — брони, которая тебя защищала. Ты сам создал из него иллюзорную личность. Мы даже не знаем зачем. Если ты хорошенько осмотришься, то, возможно, обнаружишь здесь остатки этой брони. Для удобства добавлю, что они напоминают маленькие серебристые чешуйки. Постепенно мы уже начали терять надежду, но наше терпение было вознаграждено. Наконец, после стольких попыток, Райром сумел разлучить вас. И теперь мы можем избавиться от тебя навсегда. Друз хотел что-то сказать. Возразить, поспорить, но его оглушил жгучий удушающий стыд, и он мог только стоять с опущенной головой. Как он мог так ошибиться в оценке ситуации? Почему не понял, к чему идет дело? Ему казалось, что он все контролирует, а тем временем именно фрухи вели его за руку. Хотя нет, хуже. Он сам себя вел, так как беспрекословно верил всему, что приходило ему в голову. «Ты прав». «Но ты всегда приходишь к одному и тому же выводу, и из этого ничего не следует». Друс неохотно поднял глаза на рай Рома. Он чувствовал, как этот могучий фрух просвечивает его насквозь и всасывает каждую его мысль. «Ты полностью предсказуем, и тобой легко манипулировать. Ты вновь и вновь ходишь по своим же следам» и все время попадаешься на одни и те же простые фокусы, вроде того яйцеподобного конструкта, который открывается перед каждым приезжим. Тебе можно подкинуть любую зацепку, и ты всегда будешь использовать ее одинаковым образом. Было не так уж и сложно снова и снова приводить тебя сюда. Постоянно использовалась одна и та же стратегия — Достаточно было небольшого внушения или легкого поощрения, и ты прочно попадал к своих привычек, упорно полагая при этом, что действуешь против нас. Я выталкивал тебя из этой реальности, и ты возвращался. Я снова выталкивал тебя, и ты опять возвращался. монаком не позволял тебе выпасть за пределы миров, проникающих в многомерные города но каждый толчок все больше ослаблял твою броню. Ты представал передо мной, облеченный в разные личности. Ты в одном лице был производным от разных людей. Ты был кипарисом, атрифой, галеном и многими-многими другими. Но все кончено. Теперь ты уже только ты. Один. Когда во время нашей последней встречи мне удалось отделить тебя от Монакума, и уничтожить его, я знал, что на этот раз ты перескочишь в город кратчайшим путем и материализуешься в нем как друз. В тебе еще оставалось немного силы, брони, но не Лумб и Деби уже ждали тебя и, конечно, знали, что делать, как всегда. Ты не должен удивляться тому, что произошло. По сути, ты ничего не мог с этим поделать. Твой ум, а вернее, квинтэнсенция того... Чем ты являешься, предпочитает создавать свои собственные версии реальности, а не постигать ее такой, какая она есть. Ты боишься этой многогранной, непостижимой, всеохватывающей бездны, которой живешь и защищаешься от нее. Ты даже не хочешь принять к сведению, что она существует и ты ее часть, поэтому мы вынуждены избавиться от тебя. Твое присутствие может быть только препятствием для нас. У Друса не было сил перебивать его. Он молчал и изучал себя в словах Райрома, как в зеркале, отражающем только самое худшее, но когда Фрух закончил, он все же сумел выдавить из себя слабое возражение и неуверенно прошептал. «Не верю. Может, тебе было бы полезно заглянуть в схему, о которой говорил Никлумп?" Он почувствовал, что снова обретает надежду. Он совсем забыл о ней. Схема могла бы помочь ему понять отношения, связывающие его с фрухами, и тогда он понял, что делает это снова-снова, ловит ложный след и строит свою собственную версию реальности. А рай умело манипулирует разговором, чтобы друс мог сознательно испытать этот процесс, прежде чем его столкнут с края невообразимой дали. Без защиты Монакума он оторвется от этого сплетения множественных реальностей и умчится в сторону иных, еще более многоликих и чуждых, где преображенный полностью лишенной своей личности будет блуждать по бесчисленным ионам до скончания времен. Друз знал, что его ждет, потому что в присутствии Райрома все казалось понятным, очевидным и легким для принятия. Он понимал, что должен злиться на рай -Рома, а также на остальных фрухов, но вынужден был честно признать, что, вопреки всему, вовсе не сердит на него и даже в чем-то благодарен, хотя до конца не понимал, за что. И все же он сказал «Благодарю, и за несуществующую инструкцию тоже». «Так-то лучше не будем прощаться на всякий случай». Друз не закрыл глаза, он смотрел на рая Рома до конца, он упивался его красотой, пока не услышал далекий гул мощного грома, апокалиптический треск золотой вспышки, мелькнувшей в глубине пустоты. По Расчетом Паноплиана, пройдя через стену, Хемель и Теннон должны были оказаться прямо над карнизом. Это снизило бы риск, если они случайно посмотрят на Эбрену. Кэммель и Теннон ощущали, как они проходят сквозь холодную железобетонную толщу и выныривают из густо-зернистой тьмы. Однако что-то пошло не так, и, покинув пределы стены, они по инерции повисли в воздухе, словно по ту сторону не было не только карниза, но и гравитации. Они парили в пустоте, понимая, что не могут воспользоваться зрением. Им приходилось полагаться исключительно на слух, но то, что они слышали, только усиливало их беспокойство. Со всех сторон доносились отголоски необъятной бездны, зияющей под ногами поистине космической глубиной перекрывающих друг друга звуков. Скрипов, щелчков, глухих разрядов, невнятных слов, бормотаний, горловых криков, разрозненных фрагментов причудливой музыки и напряженного вибрирующего гула медленно, смещающихся пластов, столь мощного, что вызвать его могли либо трущиеся друг от друга тектонические плиты, либо нечто гораздо большее, некий гигантский инструмент, сложенный из мертвых планет, вращающихся вокруг гаснущей рубиновой звезды. Инструмент, который с незапамятных времен на ультразвуке играет тягучую песнь, замедляющую время и пожирающую вакуум. Живое сплетение бессвязных звуков давило на кожу и затуманивало мысли. Теннона била дрожь, и он боролся с искушением высунуть свой эктоплазматический вырост и не мог сдержать непроизвольный писк. Кемель предупреждающе рыкнул и сильнее сжал пальцы на волосатой ноге. Помогло. Теннон замолчал. Замин находился в лучшем положении, чем Перус, потому что его левая рука все еще была погружена в бетон и силой магнетизма притягивалась к горячему боку Панаплеана. Это давало ему физическую опору, а также чувство безопасности, относительное, но все же достаточно сильное, чтобы сохранять остатки спокойствия. Внезапно под пальцами левой руки Кемель ощутил легкое покалывание. Оно пришло от Паноплиана, проникло в плечо, углубилось в тело и устремилось выше к голове, где мгновенно превратилось в слово. «Я плохо оценил расстояние. Она все время что-то меняет. Вы слишком высоко. Подтяни она к себе. Я вас сейчас перемещу». Кеммель выполнил указание и тут же почувствовал, что медленно опускается. Холод жидкого бетона скользил по его запястью. — Что происходит? — простонал Теннон. — Мы вышли слишком высоко, Панаполиан исправляет. — Он же собирался посадить нас на карниз. — Кажется, карниз постоянно меняет положение. — Знаешь, я думаю, что... — Эмилю хотелось говорить дальше, болтать и кидать слово за словом. Это был отличный способ заглушить рокот бездны. Но внезапно он ощутил под ногами опору и замолчал. «Хемель — Хемель! — встревожился Теннон. — Все хорошо? — Там карниз. Я на нем стою. — А я далеко? — Сейчас узнаешь. Замин потянул Теннона вниз на узкий бетонный выступ. Оказавшись на карнизе, они рефлекторно прижались к стене. Кемель отпустил ногу Перуса, но его левая рука по-прежнему касалась скрытого в бетоне паноплеана, и по ней вновь пробежало легкое покалывание. «Помните, на нее нельзя смотреть. Я знаю, что она вас будет искушать, но если вы уступите, это будет последнее, что вы сделаете в этом мире. Не пытайтесь также открывать таблотесор Идите. Сосредоточьтесь на задании. Не торопитесь. Я верю, что вы справитесь. Я жду вас здесь». Хемель утратил связь с панопляном, и его рука выскользнула из стены. Замин машинально ощупал место выхода, но ощутил лишь однородную шероховатую поверхность. Вернулась гравитация, вместе с ней и знакомое чувство веса. «Наконец-то он отдал нам тяжесть, без нее трудно быть самим собой», — признался Перус. Хемель хмыкнул. «Раз ты так считаешь...» «А ты нет?» «Не старайся убедить меня, что тебе все равно. Даже у тебя есть какое «Хорошо, хорошо», — перебил его Хемель. У него не было ни малейшего желания вступать в словесные перепалки, хотя он и понимал, что Теннон таким образом пытается снять напряжение и обмануть страх. «Я просто об этом не задумывался, потому что все время держу в голове, что нам предстоит сделать». «Конечно, скажи еще, что за мины ничего не боятся», — усмехнулся Теннон. «Я видел, как ты отреагировал, когда Панополиан начал объяснять нашу задачу». Хемель захохотал. «Все испытывают страх, все только в отличие от тебя. Я не делаю из этого проблемы». Теннон надолго замолчал. Воздух вокруг них гудел тихими отзвуками ревущей бездны. «Куда пойдем?» — спросил, наконец, Хемель. «Может, ты поведешь?» — предложил Теннон. Замина это устраивало. Он повернулся, чтобы правым боком все время касаться стены и, медленно опираясь на предплечье, пополз. Теннон двинулся следом, избрав подобную стратегию. Конечно, насколько позволял ему иной тип телосложения. Он согнул ноги под большим углом, две передвигал вдоль стены, а третий опирался со стороны бездны. В нижней части у своего шарообразного туловища Перус терся об обветренную поверхность карниза, оставлявшую на коже сухой привкус старого пепла. Так они осторожно ползли вперед, но уже через три длины тела Хемель обнаружил, что добрались до того места, где заканчиваются карниз, и дальше пути нет. Он вытянул руку вперед в надежде нащупать просто широкую щель, но обнаружил лишь вертикальную стену и пустое пространство. «Почему стоим?» — спросил Теннон. «Здесь нет прохода. Карниз обрывается. Мы застряли. О, вот панополиан снова нас обманул. Он же говорил, что все равно, в какую сторону мы пойдем. Это обманчивое место. Оно обманывает его так же, как и нас. Но это мы здесь застряли, а не он. Это верно, и мы попытаемся найти другой путь». «Но как? А так?» — Мы развернемся, и теперь ты поведешь. Я? — Хемель развернулся и ткнул Теннона мощным кулаком. — Давай не будем терять времени. — Иду, иду. До сих пор Теннон верил, что ему удастся этого избежать. И эта вера придавала ему мужество, но карниз был слишком узок, чтобы благополучно поменяться местами. Потому ему пришлось смириться с неизбежным. Он робко переставил голенастые ноги, и они двинулись в противоположном направлении. — Подожди, — сказал вдруг Хемель. — Остановись на минутку. — Что, опять? — Я хочу кое-что проверить, немного осмотреться. — Ты с ума сошел? Ты забыл, что сказал Понаплиан? — Правда, я ему не доверяю, но... — Я не буду смотреть в сторону Эбрэна. У меня есть идея. Как бы тебе это объяснить? Твое зрение отличается от моего, верно? — Верно. — Ты используешь этот свой вырост, который можешь спрятать в любой момент? — Да. — Но когда ты втягиваешь его внутрь тела, до него доходит хоть немного внешнего света? — Нет. — А внутри ты что-нибудь видишь, например, бархатную тьму, освещенную слабыми вспышками? — Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я просто отключаю это чувство, а остальные чувства частично его компенсирует. Я так не могу. Мои глаза — шарики, наполненные жидкостью. Я могу прикрыть их веками, но не могу полностью избавиться от раздражителей, потому что какая-то часть внешнего света всегда может проникнуть сквозь кожу и достичь светочувствительного дна глаза. Это еще не все. В полной темноте я вижу... Тонкие вспышки, которые, скорее всего, сами по себе возникают в глубине глаз. Это интересно и довольно странно, но какое это имеет отношение к тому, что ты собираешься сделать? Ты не понимаешь, к чему я клоню, раздраженно фыркнул Хемель. С тех пор, как мы, здесь, у меня, все время закрыты глаза, и все же под веками я вижу мелькающие медленные вспышки. Раньше я думал, что это я сам. От волнения что-то прибавил от себя, но когда остановился на краю карниза и направил голову вниз, эти разбушевавшиеся огоньки заметно усилились. «Ты хочешь сказать, что это тебе не кажется?» «Полагаю, что да. Я собираюсь прижаться лицом к стене и открыть глаза. Интересно, что я вижу. Возможно, немного, но это не дает мне покоя, и я хочу попробовать». «Если ты до сих пор не вызвал подозрений у Эбрена, я был уверен, что тебя придется уговаривать». «Ты меня недооцениваешь». Хемель был готов согласиться с Стенноном, потому что по непонятным причинам, которые он не собирался вдаваться, его не приставало удивлять непредсказуемость Стеннона. Замин глубоко вздохнул, а затем без лишних ритуалов прижался лбом к стене и медленно открыл глаза. Он увидел покрытую трещинами поверхность обветренного бетона, залитую мерцающим темно-оранжевым светом, который вовсе не походил на свет, а клубился пульсирующими вспышками, напоминающими густую взвесь раскаленных искр, просачивался в бетон и колыхался вместе с ним. Хемель тут же закрыл глаза. Так было намного лучше. «И как?» — спросил Теннон. «Лучше тебе не знать». «Так ты открыл глаза или нет?» «Я открыл, но мне не следовало этого делать». «Почему?» «Потому что это лишает устойчивости». «Ты был прав. Я не хочу знать», — коротко ответил Теннон и на ощупь двинулся дальше. Бездна катала и сварливо ворчала, но вдруг по ней прокатился гул, который распался на тысячи отдельных журчащих мелодий. А потом все они, одна за другой, утонули в раскатистом шуме, бесчисленном количестве громких, скрипучих перешептываний на незнакомом языке, Перус старался не обращать внимания на эти звуки, доносившиеся из бездны, и поначалу это удавалось без особых проблем, так как он вынужденно был сосредоточен на изучении дороги. Но когда Теннон поймал ритм, нога вперед, осторожное касание карниза, смещение тела, нога вперед, осторожное касание карниза, смещение тела, движения стали автоматическими, а мысли все чаще обращались к странным звукам. Чтобы прекратить это, он попытался сосредоточить внимание на чем-то другом. Он отчаянно искал какую-нибудь зацепку и вдруг вспомнил, что слова Хемеля о разном восприятии света, вызванном различным строением органов зрения, Всколыхнули в нем нечто, что он сразу отверг, одержимый внезапным побуждением. Остался лишь отголосок того ощущения — тонкий набросок. Теннон силился его воспроизвести и наполнить содержанием, хотя ощущал сильную ауру убеждения, что не следует этого делать. Он кружил вокруг того, что не мог уловить. Перескакивал от одной ассоциации к другой, и внезапно это ему удалось. Он вцепился в свою находку изо всех сил и не собирался отпускать. Кемель, прошептал Теннон, не останавливаясь, ты что сказал? Повтори только громче, плохо слышно в этом шуме. Как можно видеть то, чего нет? Почему ты спрашиваешь? Потому что я не могу понять. Чего? Как это работает? Ты не можешь выражаться яснее. Карнавал Табата, нашествие наваждений, странные конструкции, перестройка. — Что с этим не так? — А то, что на самом деле ничего этого не происходит? Хемель тяжело вздохнул. — Что ты опять выдумываешь? — Я? Это вы. — А может, это что-то другое? — Это все. — Я перестаю что-либо понимать. Это как с этим импульсом, который поразил только басала. Замин почувствовал неприятный зуд в затылке. «Что ты выдумываешь?» — спросил он хрипло. «Все там, в моих воспоминаниях, достаточно только взглянуть на них под нужным углом. Когда ты объяснил, как работают глаза Заминов, в моем сознании что-то сдвинулось. Сначала я не понял. Сначала я не понял, что произошло. Наверное, это такая привычка» выработанные рефлексы, заставляющие нас не замечать, но я не сдался и в итоге зафиксировал все в ментальном поле зрения, хотя мне это совсем не нравится, совсем». «Что ты увидел?» — настойчиво повторил Хемель. Оба они осознавали, что заходит в сомнительное пространство призрачного линвиногра, почти полностью построенного в сознании местных жителей. «Ты знал об этом, да? Скажи, что знал!» — воскликнул Теннон. Замин старался сохранять спокойствие. «Для нас, ну хорошо, для меня, все это было абсолютно реально. Большинство явлений должны были быть такими. И даже если временами появлялись сомнения, я их сразу же отгонял, стыдливо скрывал перед другими. Ведь я ощущал этих чуждых существ в своей голове, слышал их команды и позволял им действовать своими руками которыми затем монтировал капилляр для транспортировки белого ветра или же строил шестиугольные ячейки, чтобы облака могли крепиться к ним своими тонкими конечностями. Выходя из транса, я оставлял готовые или частично законченные конструкции и впоследствии никогда их не искал, но это ничего не доказывает. Для меня, повторяю, для меня это было реально. Хотя случалось что? Хемель замолчал. Он пытался что-то сказать, но не мог. Что-то душило его изнутри и блокировало слова. Он никогда еще не чувствовал себя так, словно остановился на пороге темной комнаты и с ужасом осознал, что внутри находится нечто такое, чего ему ни при каких обстоятельствах не следует видеть. Теннон ощущал его страх и понимал первопричину. Ему был знаком источник этого страха. — Значит, я был прав, — сказал он. — Ты не уверен в своем опыте. Это интересно, потому что я не замин, и до сих пор у меня не было причин сомневаться в правдивости того, что происходит во время карнавала Табата. Но сейчас, сейчас я помню кое-что другое. — Да твою ж мать! — Ничего не говори, оставь это мне. Четыре года назад, рано утром, сразу после карнавальной ночи, я отправился в порт. За посылкой. Мне надо было забрать подарок для уважаемого старейшины моего труба дома живую деревянную скульптуру, созданную трутлями, доставленную в линвеногр одним из больших купеческих кораблей, которые могут ходить не только по озерам и рекам, но и по морям. Я всегда мечтал попасть на такой корабль и посмотреть на него с близкого расстояния, поэтому был рад, что моя мечта сбылась. К тому же появилась редкая возможность поиграть с произведением трутлей. Так что меня ждало двойное удовольствие, и я не спешил обратно в трубодом. Преодолев более половины пути, я заметил группу из пяти тульп, парящих над узким переулком. Я подошел ближе. Оказалось, тульпы кружат над небольшим квадратным участком земли, расположенным между домами заминов. Площадка эта была обнесена импровизированным забором и охранялась двумя гвардейцами. Я сразу понял, что здесь не пройти, и немного расстроился, потому что слева от меня была стена Энос. И мне пришлось бы вернуться к Аполлабе, а затем пройти через Салос или же двигаться по каналам в сторону Тамора, а затем вдоль берега озера. В любом случае, меня ждала долгая прогулка. Я спешил, но мне стало любопытно, что происходит за забором. Впрочем, не только мне. Вокруг уже собралась большая группа зевак. Я присоединился к ним. Как я уже говорил, между домами был небольшой квадратный заболоченный участок. Топки и густо поросший водной травой. И там, в этой травянистой трясине, сидели кружком четверо заминов. У них были пустые, отсутствующие взгляды. Но их руки работали с необыкновенной точностью. Они все время тянулись к своей пасти, вынимали из нее маленький желтый сияющий кирпичик, а потом оставляли его перед собой в воздухе, и он не падал. Когда я пришел туда, кирпичей было уже очень много, но замины продолжали добавлять все новое. Они складывали какой-то сложный желтый механизм из соприкасающихся летучих частей, пересекающихся под странными невозможными углами. Зрелище было завораживающим. Я посмотрел вверх. Над погруженными в карнавальный транс заминами величественно кружили тульпы, словно не желая пропустить ни одного этапа создания кирпичной машины. В то утро лучи восходящего солнца с такой легкостью проникали сквозь их панцирь, что они казались полыми внутри. Я помню каждую даже мельчайшую деталь необычную фактуру их шипов, зыбкие движения сегментарных щупалец, форму облаков, лениво плывущих по небу. Затем я сосредоточился на работающих заминах и потерял счет времени. Когда я снова начал соображать, положение солнца заставило меня осознать, что мне давно следует быть в порту. Я побежал окольным путем. Это было так, я уверен, но теперь воспоминание выглядит немного иначе. Все почти так же. Тульпы, зеваки, гвардейцы, замины все так же сидят кружком, но нет никаких желтых сияющих кирпичей. Замины просто жрут грязь и траву пригоршнями, запихивает себя в пасть это месиво, жадно жуют, а потом выплевывают слизистую массу, стекающую по их животам. Уже почти не видно их ног, погребенных под пережеванной грязью. В другой раз, кажется, шесть лет назад я случайно оказался бы в... недовольно! Хватит! выдавил из себя Хемель. Я не хочу это слышать. Может, это ложь, какое-то коллективное безумие, а грязь это просто грязь. Может, так оно и есть, как ты говоришь, и ничего не происходит. А может, наоборот, ты увидел сущность чудесного превращения, и грязь действительно превратилась в желтые сияющие кирпичи. Может, ты увидел что-то, что обычно скрыто для нас, так как мы не должны видеть это и осознанно участвовать в этом процессе. Теннон ожидал такую реакцию. Тебя никогда не удивляло, что все, абсолютно все, что создается во время карнавала Табата, бесследно исчезает через несколько дней. Часть этих объектов, возможно, даже все наверняка забирают за мины, собирающие Ксула для Эбрены. А ремонтом зданий, это не секрет, занимаются профессиональные ремонтные бригады, специализирующиеся на таких работах. — Если ты прав, то доказательства мы найдем к Да, конечно, я прав. — А что, если там будут только Ксулу? — Не думаю. Сам убедишься. — Если я смогу осмотреться, и будет на что посмотреть. Хемель не стал продолжать тему, и Теннон решил, что пока лучше оставить его в покое. Он вытянул ногу, нащупал карниз и подался вперед. Внезапно стена закончилась. Перус от неожиданности потерял равновесие и с визгом отклонился влево. Хемель отреагировал машинально. Прежде чем он успел сообразить, что происходит, его рука сама собой двинулась вперед, сжала пальцы на густой шерсти Теннена и вернула его в вертикальное положение. «Ради табота, — Ради Табата", проревел он. — Осторожнее, глупый Перус, я не хочу остаться один. «Это, кажется, не то», — простонал Теннон, едва успокоив дыхание. «Если карниз обрывается и с этой стороны, то у нас проблема». «Ты не слушаешь». «Может, она ощущает наше присутствие и играет с нами, убирает карниз по частям. А если ей это наскучит, то, скорее всего, исчезнет и то, ради чего мы идем». «Ты не слушаешь!» — кричал Теннон. «Что?» «Не что, а кого? Меня!» — Я говорю, что это не то, стена уходит влево. Думаю, мы добрались. Хэммель мгновенно взял себя в руки. — А вот почему. — Можешь проверить? — Сейчас. Теннон принялся это делать с большой осторожностью, но с каждой секундой сомнений оставалось все меньше. — Ну и? — нетерпеливо спросил Хэммель. — Это должно быть то. Я могу коснуться только одной стены, уходящей под прямым углом от стены, вдоль которой мы все время шли. В глубине я ощущаю большое пространство. Тянет влажным воздухом, внизу твердая и липкая поверхность, возможно, засохшая слизь. Подержи меня, я проверю, что дальше. — Нет, подожди. — Теннон не слушал. Прислонившись к стене, он сделал шаг вперед, потом второй и третий. Хемель схватил его за ногу, напрягся и в любой момент готов был притянуть Перуса к себе. Но того этот быстро начало раздражать. — Ты можешь меня, наконец, отпустить? — раздраженно прошипел Теннон. — И вставай, хватит ползать на четвереньках. Мы все еще не уверены. Мне надоело дальше искать подходы. Ты идешь или нет? Из-за тебя мы погибнем. Не веди себя, как я. Думаю, мы уже близко. Ты никогда не доверял своим предчувствиям. Тем более ты должен мне доверять. «Какой упрямый перус!» «Это не точное определение. Здесь больше подойдет...» «Стой!» — Хемель замер. «Что?» «Я наткнулся на что-то. Оно гладкое и на ощупь напоминает теплое стекло. Возможно, к Сулу. Оно стоит у меня на пути». «Подожди, я сам проверю». Хемель протиснулся между стеной и теноном и опустил ладони на стекловидную и явно теплую поверхность. Она была большой, но трудно было определить, насколько. Она ровно прилегала к стене, углублялась в основание и выступом нависала над ними выше, чем можно было дотянуться. «Ну что, не верил мне?» — спросил Теннон. «Мы не сможем через это перелезть. Нужно выяснить, как далеко это тянется». Они двинулись вдоль стекловидной поверхности. Вязкий грунт проседал под их тяжестью, но это не мешало продвижению. Вел Хемель ощупывая перед собой беспорядочно нагроможденные кубы, холодные небольшие шершавые. «У меня тут кое-что есть, подойди!» Теннант ткнул ногой один из кубов, и тот перевернулся с глухим металлическим звуком. «Не слишком тяжелый. Кажется, это клетка Кадора». «Ну да, это подходящее место для ловушек Наксула. Наверняка все они полны». «Если мы не найдем проход, то, возможно, нам удастся поставить одну на другую и взобраться по ним на стеклянную преграду». «Хорошая идея», — признал Хемель. «Если этих клеток тут достаточное количество и препятствие не доходит до потолка». «Ты не помогаешь, лучше пойдем дальше». Пройдя несколько десятков шагов, они наткнулись на монолит противоположной стены кессона. «Этого я и боялся», — пробормотал Замин. «Ни одной узкой щели. Давай попробуем твою идею с клетками. Если это вообще клетки. Как будто это имеет какое-то значение». «Ты знаешь, о чем я». Они вернулись и начали разгребать кучу металлических кубов, чтобы сложить их по-новому. Клеток оказалось довольно много, и вскоре из них удалось соорудить крутую лестницу вдвое выше Хемеля. Нелегкая задача при отсутствии зрения, но другого выхода не было, пришлось приложить все усилия. В итоге все кубы были использованы, а лестницы по-прежнему не хватало. Теннон забрался на самый ее верх, чтобы внимательно обследовать стекловидные препятствия. Он не торопился, чтобы быть до конца уверенным, что ничего не упустил, но все ощущения отнимали остатки надежды. Когда Теннона это надоело, он спустился вниз и присел рядом с Замином. «Все кончено, мы можем возвращаться», — сказал он разочарованно. «Не обязательно. О чем ты говоришь? Мы никогда не переберемся на ту сторону. Если бы стены кессона были шероховатыми, мы бы попробовали по ним подняться, а так... А если нам немного не хватает...» «До чего?» «До вершины. То месте, где кончается наша лестница, эта стеклянная гадость уже не нависает». Может, всего один прыжок отделяет нас от самого верха? Трудно судить, если нельзя взглянуть. Неужели ты хочешь? А что нам терять? К тому же я буду смотреть вверх и не увижу Эбрену. Ведь однажды я уже сделал что-то подобное, и ничего не случилось. Я просто гляну». Наступила напряженная тишина. Даже бездна шептала тихими отголосками, словно ожидая их решения. «Ты же сказал, что тебе не стоило этого делать», — напомнил Теннон. «Мне это не нравится так же, как и тебе, но, честно говоря, мы уже испробовали все возможности. Если у вас нет лучшей идеи, то позволь мне сделать то, что я должен». «У меня плохое предчувствие». «У меня тоже это ничего не меняет». Теннона охватила дрожь. Он понимал, что ничто не остановит Хемеля. Замин поднялся по шатким кубам на вершину крутой лестницы, прильнул к теплой стекловидной поверхности и откинул голову, чтобы быть уверенным, что в худшем случае увидит потолок кессона. Он был морально готов к тревожному виду тягучих волн, темно-оранжевого цвета, клубящейся взвесе раскаленных искр, заполняющей пространство и будто растворяющей материю, и открыл глаза. Кемель ослепил яркий бело-голубой свет, източал его выпуклая округлость громадного объекта, который доходил до серой поверхности потолка. Был затоплен, покрытый засохшим илом грунт и опирался о стены. Некая невероятная, мощная форма вклинилась поперек кесона и полностью перекрыла проход. Лестница, которую Кемель построил вместе с Энноном, не доходила даже до половины его высоты. Замин был ошеломлен размерами объекта и кессона. Еще минуту назад и то и другое казалось ему гораздо меньше, но теперь, оценив, насколько мизерными были их усилия перед лицом этой необъятности, он испытал приступ горького истерического смеха, который мгновенно застыл у него в горле. Нечто вынырнуло из недр объекта, выросло и прилипло к внутренней поверхности толстого стекла. Оно было круглое, больше дома, крупнее трехмачатого судна с развернутыми парусами. Оно переливалось подобно жидкому медному кристаллу. По его поверхности проскакивали серебряные искорки, которые, словно стайка микроскопических электрических рыбок, следовали в одном направлении. Сначала они бесцельно кружили, и в их движении невозможно было обнаружить никакого смысла. Но вдруг в самом центре сверкающего медного щита Открылось черное бездонное отверстие, и серебряные искорки стали к нему перемещаться. Они скапливались у кромки, волнами накатывали к середине и исчезали, вспыхивая на краю черной дыры. Хемель был уверен, что это Ксула, потому что уже видел подобные явления, но в гораздо меньших масштабах. Никогда еще он не сталкивался с таким крупным артефактом. Ему было интересно, каким образом за мином удалось запихнуть его в кессон. Хемель завороженно смотрел на него и думал, что Теннон тоже должен это увидеть, как вдруг медный щит склонился в его сторону, и Замин почувствовал на себе убийственный взгляд. В тот же миг он осознал, что на него смотрит огромный глаз. Ужас лишил его дара речи. — Как это выглядит? Мы пройдем? — спросил снизу Теннон. Чудовищный зрачок, окруженный кольцом серебряных вспышек, снял с Хемеля тяжесть своего взгляда и скользнул вниз, словно глаз тоже услышал вопрос Перуса и захотел взглянуть на него. «Хемель, что здесь?» — заорал Теннон. В его голосе звучал страх. Замин хотел объяснить ему это, сообщить о страшном глазе, приободрить, но не мог выдавить из себя ни слова. Хемель напрягся, собрал все силы, но издал лишь тихий невнятный хрип. Мысленно он стал молиться таботу чтобы Теннон не высунул эктоплазматический вырост и чтобы они оба выдержали убийственный натиск взгляда. Но тут зрачок снова сдвинулся, переместился вверх и обнаружил Хемеля, заставив его поморщиться от боли. Интенсивная чернота зрачка обжигала глаза, парализовала, обжигала кожу. Замин не мог пошевелиться, не мог опустить веки. Он был уверен, что вот-вот умрет, и тогда давление ослабло, и все стихло. Погасло бело-синее сияние, бьющее из глубины ксулы, и глаз исчез в темноте, словно спрятался под веком. Воздух наполнился мерцающей темно-оранжевой взвесью вихревого света. Теплое чувство облегчения вернуло Хемелю власть над телом, и на мгновение усыпила его бдительность. Поняв, что происходит, он тут же закрыл глаза, но было уже слишком поздно. Это случилось. Стекловидная и неосвещенная поверхность Ксула действовала как зеркало, и Хемель случайно увидел, что в ней отражается. Он увидел источник темно оранжевого света, клубившийся в бездне. Источник этот был подобен бесконечному лабиринту замшелых глыб, угловатых и одновременно округлых, или замерзшему каскаду полуживых кристаллов, взиравших на Хемеля множеством поразительных взглядов, или полированной поверхности застывшей глубины, пульсирующей слизистыми мембранами, или стеклянные птицы, плененные роем латунных насекомых, заключенных в одну из бесчисленных ячеек графитового яйца, или чем-то еще, всему сразу и одновременно ничем, что можно охватить мыслью и назвать. Он увидел Эбрену. Бездна умолкла. Наступила страшная гнетущая тишина, и вдруг из этого безмолвия вырвался нарастающий высокий звук. Хемилл осознал, что все кончено. И Эбрена вот-вот настигнет их, но пассивно ожидать ее прихода не собирался. Он помнил, где стоял Теннон. Мгновение назад он ясно видел его судорожный силуэт, маячивший на фоне мерцающей бездны. Замин надеялся, что страх настолько парализовал Перуса, что тот не успел сойти со своего места. Он оттолкнулся от стекловидной поверхности и прыгнул. Время замедлилось. Разум Хемеля работал на самых высоких оборотах и хотя глаза его были закрыты, он инстинктивно чувствовал свое положение относительно к сула, стенки сона и теннона. При этом Хемель понимал, что ошибись он с расстоянием Перус окажется раздавлен под его тяжестью после неудачного падения, а потом он сам погибнет в бездне. Он допускал такую вероятность, но любое действие, даже самое рискованное, по мнению Замина, было намного предпочтительнее бездействия. Хемель с размаху угодил в вязкую слизь, перекупрнулся, используя силу импульса, и остановился на согнутых ногах. Он вытянул руку, чтобы нащупать Теннона. пирус был на месте, неподвижный и жесткий, как пустая скорлупа. Хемель поднял его и ринулся влево. Высокий писк уже достиг высоты кессона, звенел в ушах, вызывая зубную боль. Хемель бежал, тяжело топая широкими ступенями, пыхтел и фыркал. Из его открытой пасти стекали струйки густой слюны. Писк стал перекрываться мощным лязгом, словно вокруг разрушались пласты металлического воздуха. Хемель бежал. К высокому писку и лязгу добавился вибрирующий гул, низкий и наэлектролизованный. Звуки колебались хаотично, но быстро начали входить в резонанс. Хеммель подозревал, что когда эта настройка завершится, наступит неизбежное. Поэтому бежал изо всех сил и верил, что успеет. Внезапно он налетел на стену кессона. Тело пронзило боль, но он устоял на ногах и не уронил Теннена. Он сплюнул кровь с выбитыми зубами. Его это не тревожило. Боль пройдет, и зубы отрастут, если он выживет. Он поблагодарил Табата за то, что не утратил чувство направления и не упал в пропасть, а потом, запыхавшись, достиг карниза. Он успел. Звуки слились и взорвались ревом разрываемой реальности. Чудовищная сила с грохотом вонзилась в бетон рядом с Хемелем. Ударная волна породила лавину осколков, но Замин — Спрятался за углом и оказался в ней ее досягаемости. Он крепко вцепился когтями в карниз, и даже сильные толчки не могли сбросить его в бездну. Но они сделали нечто другое. В глубине кесона раздался пронзительный ляск тяжелого стекла, сползающего по бетону. Хемель знал, что это такое огромное стеклянное ксула, в котором гнездился чудовищный глаз. Он слышал, как колоссальные глыба сползает на край кессона, и за ней со сглушительным грохотом осыпающийся вал обломков поменьше. Затем все летит вниз, отдаляется и тонет в головокружительных глубинах тишины. Замин терпеливо ждал, пока снова заговорят шепотом отголоски гнетущей бездны, и только тогда решился встать. Он встряхнул Теннона, но тот все еще был погружен в глубокий ступор. Замин вздохнул, взвалил на плечо застывшего перуса и вернулся к кессону. Он шел прямо вдоль стены и больше не ощущал под ногами засохшую слизь. Все поглотило Эбрена, возможно, и то, зачем они пришли. Хемелю было все равно. Его радовало, что он с каждым шагом удаляется от бездны. После долгого перехода он, наконец, добрался до края кессона и решил, что здесь уже можно спокойно открыть глаза. Темно-оранжевый мерцающий свет уже не был столь интенсивным и казался вполне сносным. Хеммель положил неподвижного Теннона и уселся у стены. Он выбился из сил. замин окинул взглядом наклонный пол пустого кессона. Тот теперь казался еще больше и напоминал нелепую бетонную глотку, ведущую к бездонному желудку, скрытому от глаз, но сияющему вдали, подобно догорающему костру богов, Однако усталость сделала Замина невосприимчивым к таким картинам. Он покорно закрыл глаза и уронил на грудь голову. — Мы живы? — неуверенно спросил Теннен. Он явно уже справился с пролечом. — Твои заслуги в этом нет, — кмыкнул Хэмель с трудом, приподнимая тяжелые веки. — Но как? Что здесь произошло? — Потом, Теннен, потом. — А это вещь, что мы должны были найти. «Сам посмотри, все пропало, съехало прямо в пасти бренни «Неправда, она все еще здесь». Хемель сразу оживился. Он взглянул на Перуса, но тот уже бежал вдоль стены, потрясая эктоплазматическим выростом. Он остановился у того, что издали напоминало кучу грязных тряпок, и выдохнул. «О, табот!» Замин собрал остатки сил и заставил себя подняться. Медленно, шаркая ногами, подошел к Теннону и встал рядом с ним. Они долго смотрели молча. У стены кессона лежал человеческий скелет, закутанный в гнилую тунику, на которой еще просматривались выцветшие спиральные узоры. Мертвец прижимал к груди короткую втулку, фосфорицирующую мощным золотистым сиянием. Темно-оранжевый свет окружал ее широким орелом, словно боялся к ней прильнуть. Наконец, Энн нарушил молчание и произнес вслух то, о чем они оба думали. Отец Друса носил такую же одежду.